Когда ему исполнилось 16 лет, забрали его, так же, как и других шлихетных детей, в школу математических и навигатских, то есть мореходных хитростных искусств. Школа помещалась в Сухаревой башне, где занимался астрономическими наблюдениями генерал Яков Брюс, которого считали колдуном и чернокнижником. Кривая баба, торговавшая на второй мещанске мочеными яблоками, видела, как однажды зимнюю ночью Брюс полетел со своей вышки прямо к месяцу верхом на подзорной трубе. Пахомыч ни за что не отдал бы дитя в такое проклятое место, если бы ребят не забирали силою. Укрывавшиеся дворянские недросли, привезенные из своих поместьей под конвоем, Иногда женатые, тридцатилетние и даже сорокалетние младенцы сидели рядом с настоящими детьми на одной партии, и по одной книжке с картинкой, изображавшей учителя, который огромным пуком розок сечет разложенного на скамейке школьника с подписью «Всяк человек в тиши поучайся». Все буквари обильно украшались розочными виршами. Благослови, Боже, он и Элиса, я же розги родят на долгие времена, Малым розга березова к умилению, а старым жезл дубовой ко подкреплению. И царским указом предписывалось выбрать из гвардии отставных добрых солдат И быть им по человеку во всякой коморе во время учения и иметь хлыст в руках и будет кто из учеников будет бесчинствовать, он им бить, несмотря какой бы виновной фамилии не был. Но как ни вбивали в головы науку малым, хлыстом и розгою, большим плетьями и батагами, все одинаково плохо учились. Иногда в минуты отчаяния пивали они песнь вавилонскую, начинали старшие Хриплыми с перепою басами. Житье в школе не по нас в один день секут пять раз. Малыши подтягивали визгливыми дисконтами. Ох, горе-беда, секут завсегда. И дисконты и басы сливались в дружный хор. И лозами по бедрам, и полями по рукам, ни с другого слова в рожу, Со спины дерут всю кожу. Геометрию смекай, а пустые щи хлебай. Ох, горе-беда, секут завсегда. О, проклятая чернила, сердце наше иссушило, И бумага, и перо сокрушают нас зело. Хоть какого молодца сгубит школа до конца. Ох, горе-беда, секут завсегда.